Глава 6. Золотой Иерусалим. Вскоре после завершения строительства храма Соломон приступил к постройке царского дворца. Старый дворец Давида, построенный финикийскими зодчими, был неплох, но он был не в состоянии вместить куда более обширный гарем и двор его сына. Но самое главное, Он явно не отвечал амбициям Соломона. Новый дворец по его замыслу, конечно же, не мог соперничать по своему великолепию с храмом, этим домом царя царей, но при этом должен был поражать воображение каждого, кто в него входил. Это должен был быть дворец величайшего из земных царей, обладающего неслыханным богатством, могуществом и властью. А значит, Соломону снова требовались тысячи рабочих рук, мастерство финикийских зодчих, ливанский кедр, слоновая кость и золото. Очень много золота. Рассказывающая об этом новом грандиозном проекте Соломона, третья книга Царств, не называет точного места, где он был построен. Однако из других книг Библии становится понятно, что дворцовый комплекс Соломона был возведен на территории, простиравшейся между городом Давида, то есть самой древней территории Иерусалима и храмовой горой. В книгах пророков и поздних исторических хрониках эта местность называется срединным городом, так как она находилась выше нижнего города, каковым являлся город Давида. но ниже иерусалимского храма другое название этого места мило оно происходит от глагола лемалот наполнить поскольку прежде чем начать строительство Соломону пришлось наполнить эту местность камнями чтобы выровнять строительную площадку возведение дворцового комплекса длилось 13 лет столь долгая продолжительность стройки по Флавию объяснялось тем, что несмотря на всю любовь Соломона пускать пыль в глаза, собственный дворец значил для него все же куда меньше, чем храм. И кроме того, если для храма значительная часть стройматериалов была заготовлена еще Давидом, то для дворца все пришлось добывать уже самому Соломону. Использовать оставшиеся после строительства храма материалы, он не захотел как по религиозным, так и по моральным соображениям. В Библии дворец Соломона называют домом леса ливанского. Из чего порой делается совершенно неверный вывод, что это здание было деревянным, сделанным из ливанского кедра. На деле свое название дворец получил от того, что его внутренние помещения покоились на расположенных в три ряда 45 колоннах по 15 в каждом ряду. из ливанского кедра, вызывавших ассоциацию с лесом. Вот как описывает дворец царя Соломона все та же третья книга царств. А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского, длиной в 100 локтей, шириною в 50 локтей и вышиною в 30 локтей. На четырёх рядах кедровых столбов. Кедровые бревна положены были на столбах. И настлан был помост из кедра над бревнами на сорока пяти столбах по 15 в ряд. Оконных косяков было три ряда и три ряда окон. Окно против окна. И все двери и дверные косяки были четырёхугольные. И окно против окна в три ряда. И притвор из столбов сделал он длинною в 50 локтей, шириною в 30 локтей, и перед ними крыльцо и столбы, и порог пред ними. Ещё притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор, позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою, с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей. И сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом тремя рядами тёсаных камней и одним рядом кедровых бревен, Также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. Третья книга Царств, глава 7, стихи 1-12. Историки и архитекторы Утверждают, что описание это довольно путанное. Оно явно сделано дилетантом, и реконструировать по нему внешний вид дворцового комплекса Соломона нелегко. Куда лучше же выписует этот дворец в иудейских древностях Иосиф Флавий. Судя по его описанию, дворец Соломона представлял собой комплекс из пяти различных, но смыкающихся и соединенных друг с другом зданий. Все они были построены из тесанных камней шириной от 4 до 5 метров, обложенных снаружи полированным мрамором и гранитом, а изнутри обшитых кедровыми досками, предоставляющими огромные возможности для украшения. Вошедший во дворец, прежде всего оказывался в так называемом колонном зале или зале ожидания. где посетители дожидались, когда их допустят к царю. Со всех сторон этот зал окружали четырехугольные кедровые колонны, разделенные перекрытиями и поставленные в три ряда друг на друга. Так что становилось ясно, что ты находишься в четырехэтажном здании, а потолок этого зала взмывал на высоту в 30 локтей, 15,6 метра. Флавий утверждает, что длина зала составляла 100 локтей, 52 метра, а ширина 50 локтей, 26 метров. Однако другие источники утверждают, что таковы были общие размеры всего основного здания дворцового комплекса, а колонный зал был все же поменьше. Его размеры составляли 30 на 50 локтей, то есть 15,6 метра на 26 метров. Верхняя часть стен зала и потолки были расписаны растительным орнаментом с таким мастерством, что казалось еще немного, и эта роспись оживет, задышит и задвижется. Вся остальная часть стен была покрыта разнообразными узорами и изречениями мудрецов, в том числе и самого Соломона. Из колонного зала резные двери из кедрового дерева вели в тронный, где потолок был чуть пониже, и где царь проводил свои советы и вершил суд. Задняя дверь тронного зала вела в другое здание комплекса личный дом царя, значительную часть которого занимал роскошный пиршественный зал, стены которого были покрыты поверх ливанского кедра чистейшим золотом. В этом же здании, судя по всему, Располагались и личная покоильня Соломона, его рабочий кабинет, в котором он уединялся с писарями, стенографистами, а также покои для особо почетных гостей. Данное здание в свою очередь соединялось с домом дочери фараона, значительная часть которого и в самом деле была отдана египетской принцессе. Но там же, вероятно, располагался и остальной царской гарем. В этом доме было уже четыре полноценных этажа, каждый из которых был разделен на множество комнат. Наконец, был еще один дом, уходивший не только вверх, но и под землю. В его многочисленных помещениях и огромном подвале размещались кухня, склады оружия и запасов продовольствия, царская сокровищница и так далее. Здесь же, видимо, находились комнаты отдыха для охранявшей дворец царской гвардии и кабинеты дворцовых чиновников. Вокруг этого дворцового комплекса был разбит огромный сад с множеством беседок и ласкавших взор уголков. Но самым главным чудом дворца Соломона был царский трон, изготовленный, как говорит предание, по личным чертежам царя все тем же искусным мастером и Хирамом. Еврейские источники утверждают, что этот трон был одним из чудес света, и многие цари приезжали в Иерусалим только для того, чтобы полюбоваться им. Вот как описывает царский трон Соломона Библия: И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было шесть ступеней. Вверх сзади у престола был круглый. И были с обеих сторон у места сиденья локотники, и два льва стояли у локотников. И ещё 12 львов стояли там на шести ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном из царств. Третья книга Царств, глава 10, стихи 18-20. Но следует отметить, что в устном предании престол Соломона предстает предстаёт куда грандиознее. Устройство престола было таково: верх, закругляющийся сзади высоко над сиденьем, ступеней шесть, и на них фигуры из чистого золота. На первой ступени лежал с одной стороны лев, а с другой вол. На второй ступени волк и ягненок, на третьей леопард и козленок, на четвёртой медведь и олень, На пятый орел и голубь, на шестой ястреб и воробей. Спинка заканчивалась фигурой горлицы, держащей в коготках ястреба. Над верхним закруглением светильник со всеми принадлежностями его: светильнями, щипцами, пепельницами, чашечками и чеканными цветами. С правой стороны его семь стеблей с именами семи патриархов рода человеческого. а Ноя, Сима первородного, Авраама, Исаака и Иакова и Иова с ними. И с левой стороны семь стеблей, а на них имена семи праведников вселенских: Левия, Ката, Амрама, Моисея, Аарона, Елдада и Медада и Хура с ними. Наверху светильника утверждено было золотое елее-хранилище, откуда брался елей для храмовых лампад, а под ним большая чаша с елеем для возжигания этого светильника. На чаше начертано было Элий. На двух стеблях от нее имена сыновей Элия: Офни и Финеас, а на сточных трубках внутри стеблей наддав и Авигу. По бокам престола были две кафедры: для первосвященника и для наместника его, и 70 кафедр перед троном для 70 старейшин, судей синедриона. В уровень с висками восседающего фигуры двух наяд. С обеих сторон престола расположены были 24 виноградные лозы, образующих сень над ним. За лозами, декорированные тканями белого вессона, финиковые пальмы, а на них павлины из слоновой кости. Тут же полая внутри фигуры двух львов, наполненные благовониями. Благовония начинали сочиться при восхождении Соломона по ступеням трона. Внутри престола помещался механизм который приходил в действие, едва царь ступит ногою на первую ступень. В ту же минуту лев протягивал лапу, вол ногу, и царь, опираясь на них как на перила, подымался на следующую ступень. То же самое повторялось на каждой из шести ступеней. Когда царь достигал верхней ступени, слетали орлы, и усаживали его на трон, после чего крупнейший из орлов возлагал венец на голову его. В эту минуту приходил в движение, скрытый в механизме, серебряный змей. Львы и орлы укрепляли балдахин над царем, а помещавшийся на особой колонне голубь поднимался со своего места, открывал ковчег, И вынутый оттуда свиток завета клал на руки Соломону. Тогда первосвященник со старейшинами приветствуя царя, занимали места свои по обоим сторонам царя и приступали к делам судебным. Появление лжесвидетелей вызывало особое действие всех механизмов. Колеса их начинали вращаться с необыкновенной быстротой и силой. мычание волов, рычание львов и тигров, рёв медведей сливались с блеянием ягнят, воплями козлят, криком ястребов, щебетом воробьиным. Волки, олени, орлы и павлины метались из стороны в сторону. Трепет и ужас охватывал лжесвидетелей. Из-за нас Говорили они: весь мир рухнет, и невольно начинали одну чистую правду показывать. Примечание. Бялик равницкий Агада. Сказание притчи, изречения Талмуда и Мидрашей. Страница 159, 160. Конец примечания. Другой Мидраж утверждает, что на ступеньках трона стояли друг против друга под два льва и два орла. Именно они и приходили в движение, когда Соломон поднимался на трон. Ну о лев и вол, волк и ягненок и так далее размещались на округлой верхней части спинки трона. В остальном эти мидраши совпадают. Но второй вдобавок разъясняет, что горлица является символом еврейского народа, а ястреб в ее коготках – это символ победы мирного Израиля над империями, пытающимися его уничтожить на всех этапах истории. Понятно, что эти описания выглядят фантастично. Но если задуматься, Создание хоть и не точно такого же трона, то его подобие во времена Соломона было возможно. В египетских храмах еще за несколько столетий до Соломона стали строить различные автоматы. А Соломон, согласно Библии, напомним, постиг всю мудрость египетскую. Под мудростью египетской Соломон мог понимать и создание подобных механизмов. начинавших действовать под влиянием силы тяжести. Человек ступает на ступеньку трона, под его весом прогибается расположенный под ступенькой или даже встроенный в нее рычаг. И вот уже лев поднимает лапу, орел машет крыльями, вол протягивает ногу и так далее. Любопытный вариант реконструкции трона Соломона. предложил известный в Израиле исследователь архитектуры внутреннего первого храма и построек эпохи Соломона в целом раввин Менахем Маковер. Основываясь на мидрашах, раввин Маковер предположил, что сам трон стоял на круглом помосте, к которому с восьми разных сторон вели лестницы по 6 ступеней каждая. На каждой лестнице стояли через ступеньку друг против друга два золотых льва по шесть на каждой лестнице к задней части литых золотых львов прикреплялись шесты на которые были насажены вылитые из золота изображения орлов рядом с троном на круглом помосте стояли две колонны а возле них два золотых льва еще большего размера, чем те, что располагались на ступенях. На самом помосте по обе стороны от царского трона размещались кресла членов синедриона и стояли искусственные пальмы, на ветках которых были сделаны изображения различных птиц. Примечание. Маковер, Равин. сокровище первого храма. Храмы все, что с ним связано. Устройство История. Мидраши. Иерусалим, 2002 год, страница 221. Конец примечания. Но, разумеется, о том, насколько эта реконструкция похожа на реальный трон Соломона, сказать сегодня не может никто. Тем, кто сегодня может попасть на Храмовую гору в Иерусалиме в качестве туриста, арабы охотно показывают небольшое здание, Окружающее по их словам место, где стоял трон Соломона Сулеймана. Мусульмане верят, что само место сохраняет магические свойства трона великого царя, и потому женщины привязывают к оконным рамам этого здания кусочки ткани в надежде, что такая отметина поможет им излечиться от бесплодия, тяжелой болезни и тому подобного. Примечание: Вильный доктор, легенды земли Израиля, страница 21. Конец примечания. Кроме этого, на Храмовой горе туристам любят показывать камень, на котором, если внимательно приглядеться, можно увидеть выбитые фигуры двух голубей. Арабы утверждают, что это один из тех камней, из которых был построен дворец Соломона. Согласно арабской легенде, как-то Сулейман ибн Дауд сидел во дворе своего великолепного дворца и наблюдал за любовной игрой двух голубей. Наконец, наласкавшись в волю, птицы поднялись в воздух, и тут голубь спросил голубку: "А чей это роскошный дворец под нами? Разве ты не знаешь?" удивилась та. Это дворец Сулеймана ибн Дауда, повелителя джиннов, самого могущественного из всех царей. "Это он-то самый могущественный", воскликнул голубь. "Да я могу разрушить этот дворец одним взмахом крыла". Услышал этот разговор Сулейман, рассердился и велел голубю спуститься к нему. Так ты говоришь, что можешь разрушить мой дворец одним взмахом крыла? спросил Соломон. О, господин мой царь! воскликнул голубь, трепеща от страха. Я сказал это только для моей голубки, потому что каждая супруга должна быть убеждена, что именно ее муж и есть самый могущественный царь на земле. За то, что в твоих словах есть своя правда, я тебя прощаю. Лети с Богом. Но все же старайся впредь воздерживаться от безудержного хвостовства», — сказал Соломон. Когда же голубь встретился с супругой, та, естественно, не преминула спросить, о чем это с ним беседовал царь? О, царь услышал то, что я сказал тебе, и стал умолять меня не разрушать его дворца, ответил голубь. узнал про этот ответ Сулейман ибн Дауд. Ибо не было ничего скрытого ни от его ушей, ни от его сердца, пришел в ярость и силой своей магии обратил двух голубей в камень. Затем впечатал их в один из камней своего дворца, В назидая всем мужьям, что даже хвастаясь перед жёнами, следует соблюдать меру. Примечание. Смотрите, Вильнай доктор Легенды земли Израиля, страница 17. Конец примечания.